Глава третья. Суть любой вирт практики всегда заключалась в одиночном прохождении задания по ликвидации ППА. Да, в Дрим вносились незначительные изменения в зависимости от того, что именно хотел проверить ректорат. Но к чему эти постоянные отключения сознания и быстрые переходы между сценами? Они хотят проверить на устойчивость мою психику? И уж не знаю как так получилось. Глюки это или же реакция мозга на передоз с шалниром, но прямо во время переключения между сценами у меня начался очередной псирицидив. Яркая вспышка ослепила меня, похороненные когда-то давно воспоминания пробудились. Я готов был стерпеть один удар в сердце, но два это явный перебор. Нужно будет поговорить с оператором. Стоило поберечь нервы будущего пенсионера. В очередной раз, прокатившись сквозь вселенные, я очнулся в огромной комнате. «Это что такое? Кровать с балдахином? Ах, да!» — теперь вспомнил. «Это же моя первая встреча с великой межгалактической императрицей сразу после аннигиляции». «Очнулся!» — обрадованно произнес приятный мягкий голосок. И спустя мгновение ко мне подошла девушка. На тот момент мне показалось, что это ангел. Она была невероятной красоты, но больше всего меня заворожила ее улыбка. Приветствую тебя, заблудшая душа! Как ты? Сперва я даже на долю секунды забыл, что именно произошло. А рот больно обожгло, а язык все никак не хотел нормально шевелиться. ты в покоях императрицы Лайла Б. Кстати, это я, широко улыбнувшись произнесла она. Не переживай, у всех трейсеров после первых прыжков проблемы с синхронизацией, это нормально. Я, я. Все тело беспомощно задрожало. Мне было неважно, где я и что со мной произошло. В первую очередь нужно понять, что на тот момент в покоях императрицы лежал профессор Декарт, обычный землянин, у которого еще секунду назад была самая идеальная жизнь. «Тише, не плачь, все будет хорошо», — Лайла Б. взяла меня за руку и погладила. «Ты ничего не мог поделать». «Ах», — я вновь попытался сказать, — но слезы избившиеся дыхание лишь все усугубили. Только что на моих глазах распались на атомы все, кого я любил. Невеста, мои ребята из учебной группы, друзья и коллеги. Златан побери, я вмиг остался совсем один. «Ах, ах, если тебе будет легче, то они ничего не почувствовали», стирая платочком мои слезы, произнесла императрица. но, с другой стороны, такое иногда случается. Никто не застрахован от потери близких, поэтому я понимаю твою скорбь. а вновь выдохнул я, в надежде спросить, увижусь ли со своими близкими когда-нибудь еще. Тогда мне не сообщили, насколько мультивселенная огромна, и найти там своих — это еще круче, чем искать иголку в стоге сена». Да и я не знал, что после смерти энергетический слепок, душа, полностью удаляет память о прошлом мире. надеется на то, что кто-то из них станет ППА – глупости. Лишь спустя несколько дней я полностью пойму, что остался совсем один в этом огромном космическом мире. И главное, моя жизнь больше никогда не станет прежней. Еще одна яркая вспышка. пси Диф наконец-то закончился. И хорошо, что закончился. Императрица была очень светлой личностью с огромным сердцем. Она сама встречала всех вернувшихся сыновей своей расы, помогала адаптироваться и пристраивала на службу. «Я отдал Межгалактической Империи 150 лет своей жизни, и закончилось все». Опять же, крайне трагические, Может быть, это мой злой урок. Может быть, я обречен терять дорогих для меня людей. Собственно, поэтому сейчас никого и не подпускаю к себе. Даже с пушистым хвостом стараюсь держать дистанцию, не позволяя лишнего. Да и мне через несколько десятков лет светит очередной прыжок. Не хочу, чтобы она плакала перед моим гробом. «Да уж, знакомство с новым Виртом разочаровывало меня все больше и больше. Пси-рецидивы перечеркивали все возможные плюсы. Есть предположение, что из-за огромного количества лишних графических решений движок был перегружен, и это вызывало сбои в моем прохождении практики». В старых версиях вообще не было такого понятия, как потеря сознания или слабость. Да и псирецидивы случались крайне редко, а здесь два подряд. Но операторша пообещала, что удивит, и вот, пожалуйста, не соврала. Просто я совсем не понимал, зачем вкладывать ресурсы в графику, если основная цель практики — выполнение зачистки, Откровенная чушь. А все почему? Правильно. Потому что допускают до разработки студентиков. Они всегда косячат. И по сути правильно делают. Ибо на что еще нужна юность? Просто косячили бы в другом месте. Доводить старика до слез кошмарными воспоминаниями. Такая себе заслуга. Открыв глаза, я увидел, что на моем животе сидит черный кот. и внимательно разглядывает лицо. «Ого! Сто лет не видел домашних животных так близко. Надо бы потискать, пока есть возможность». «Несказанно рад нашей встрече, но не могли бы вы, так сказать, слегка сдвинуть свой багажник в сторону», — тихо произнес я. уру — ответил кот, но мою просьбу проигнорировал. просто лежал и внимательно разглядывал мое лицо. Кстати, по венам вновь начала циркулировать энергия. Правда, не в таком количестве, как в амфитеатре, но уже что-то. Как только я огляделся, стало понятно, что меня притащили в избу. Старый аналог деревянного одноэтажного дома. Потолок был увешан сушеными травами, А рядом с моей кроватью стояла бочка с выжженной надписью «Мед». О, литурийский язык! Его частенько использовали на антропоморфных планетах класса Терра. В большинстве хроник высших такие густонаселенные голубые шарики называли «Землей». Кот вдруг поднялся и, выгнувшись, вспыхнул черным пламенем, а затем растворился в воздухе. И что это было? Очередной элементу, как эта ящерица в амфитеатре. Проснулся, из соседней комнаты, скрипя деревянными половицами, вышла молодая девушка в очень странном черном платье. Рукава были обрезаны так, что весьма вульгарно обнажали плечи, а узкая приталенная часть подчеркивала довольно привлекательную фигуру. от которых даже у такого плесневелого старика, как я, начало что-то шевелиться внутри. Многие практикантки за такой биокорп могли глотку выгрызть. Мирт вечно жаловалась, что ей достался какой-то карлик, а, мол, она хотела ноги от ушей. Но на что я больше всего обратил внимание у этой незнакомки, так это глаза». Радужки переливались от голубого в тепло-перламутровый. Такой цвет был крайне редким для экзонентов, по крайней мере, на известных экзопланетах. А еще меня впечатлили ярко-белые волосы, которые очень гармонично контрастировали с черным платьем и слегка смугловатой кожей. «Прелестная фигурка», — произнес я и поднялся с кровати. «Спасибо, ты тоже ничего», — усмехнулась таинственная незнакомка и отвела взгляд. «Вообще-то, по правилам этикета, требуется смотреть собеседнику в глаза. У меня есть к тебе пара вопросов. А еще, по правилам этикета, перед незнакомой девушкой должно быть одетым». «Мратство», — выругался я. Действительно, бегло глянув вниз, убедился, что одежды нет. Но с другой стороны, какая разница? Это всего лишь персонаж из Вирта, да и мне было особо нечего стесняться. Несмотря на огромный возраст, мой биокорп был еще ого-го для земных женщин. «Что это за слово?» — поинтересовалась незнакомка. «Да так, диалект». «Кстати, еще по этикету надо бы представиться, как зовут столь прекрасную леди». Я взял одеяло и обмотал его, сделав аналог набедренной повязки. «Пелагея, ведьма Его Императорского Величества», — ответила она, а затем, сузив прекрасные глаза, подошла ближе. «Но меня больше интересует, кто ты». Лежал посреди леса, рубашка в крови, весь мокрый и грязный, смотреть противно. В бреду звал императрицу. А я подумала, на кой тебе, Мария Павловна? Да и откуда такой грязнуля может знать ее императорское величество? Когда персонажи в открытую пытаются с тобой взаимодействовать, необходимо использовать аварийный протокол стирателя. Притвориться, что у тебя амнезия. В противном случае ректор мог снять баллы. Дело в том, что я совсем ничего не помню. Даже не помню, каким образом зашел в лес, ответил я и сел обратно на кровать. Вы представитель власти или правоохранительных органов? Эх, разве это не очевидно? Видимо, сильно головой ударился. А имя? Наверняка хотя бы его ты помнишь. Я бы позвонила твоим родственникам, чтобы забрали. Ведьма склонилась надо мной и потрогала лоб. А какой от нее исходил аромат, словно оказался на горном лугу. И ведь совершенно несвойственная для моего тела реакция в виде тепла и мурашек. И имя тоже забыл, пожав плечами, ответил я. Странно, но ладно. Есть будешь? Это моя заимка, и на широкий стол рассчитывать не стоит. Однако немного похлебки и хлеба раздобыть смогу. Спасибо за гостеприимство, но вынужден отка начал было я, но живот предательски заурчал. Какого рожна тут творится? Нет, это реально самый странный вирт из всех. Подозрительно странный. Не мог же я... «Случайно оторваться от биокорпа и прилететь в новый мир. Не мог же, да?» Вруша улыбнулась ведьма и подрепала меня по волосам. «Как поешь, отвезу тебя в участок городской полиции. Там-то точно найдут твоих родных. Кстати, рубашка и брюки от похоронного костюма, причем весьма дорогого. Уверен, что ничего не помнишь?» Уверен, — ответил я и отвернулся, когда она в очередной раз хотела потрепать мои волосы. Вот еще. Совсем нарисованные модельки распоясались. Что же, ладно. Просто мальчики иногда сбегают по личным причинам, — улыбнулась она. А просто людины в редких случаях еще и воруют. Мальчики, ты мне льстишь, дорогая. Хорошая шутка. — Да. — Конечно, конечно, — улыбнулась Пелагея. — Я подлатала твою одежду, так что постарайся больше не рвать. Вот. Девушка щелкнула пальцами, и аккуратно сложенные рубашка, брюки и исподние приземлились на бочку. Телекинез поинтересовался я. — Что? Нет, ты чего? — рассмеялась ведьма. — Магия духов, как и у всех. Правда? Интересно. Теперь понятно, что это за светящиеся огоньки, в виде которых тут сделали программных помощников. Духи или энергослики – существа, состоящие из чистейшей энергии высших. Некоторые из них даже имеют разум и могут создавать временную телесную оболочку, как и элементо. Крайне редкие в скоплениях экзопланет – Зачастую встречались лишь на окраинах, в зонах, куда бы бастион еще не добрался. Центурион Деминис утверждал, что энергослики могут обмениваться с биокорпами энергией, но контролировать ее крайне сложно. Кажется, теперь дошло. Они запихнули меня в мир с максимально сложной магией, чтобы я обгадился». Но, видимо, ребятки из «Дримера» забыли, с кем связались. Пока Пелагея накрывала на стол, я успел одеться и еще раз оглядеть заимку. Кажется, в литурийской культуре подобные дома использовали для таежных стоянок. «Готово», — позвала Пелагея. Я зашел в некое подобие гостиной и сел за стол. «Красиво тут у тебя, правда?» А по мне так сарай сараем. Ведьма села напротив меня и вновь начала внимательно изучать. Дурманящий аромат похлебки едва не свел меня с ума. Уже не вспомню, когда в последний раз получал такой широкий спектр эмоций от еды. Смолотив все за несколько секунд, я с облегчением выдохнул и откинулся на спинку стула. Большое спасибо этому дому и огромное спасибо тебе. Я чувствую себя куда лучше. Адская боль вновь обожгла мой правый бок. — Что с тобой такое? — взволнованно спросила ведьма. — Понятия не имею, — выдохнул я и, расстегнув рубашку, взглянул на вновь прорисовывающийся странный герб. — Вижу такое впервые. — Боже мой! — Пелагея прикрыла рот рукой. И тут же, вскочив из-за стола, подлетела ко мне. «Быть того не может. Ты... Ты точно человек?» «А в этом есть хоть какие-то сомнения?» «Лучше скажи, есть ли у тебя обезболивающее?» «Терпеть не могу. Хочется вырвать этот кусок плоти и выбросить как можно дальше». «Нет-нет-нет, ты не человек». Ведьма быстро сходила до шкафа и принесла нечто отдаленно напоминающее древний масляной фонарь. «Перо и Фрита, покажи мне суть!» Фонарь вспыхнул ярко-зеленым пламенем, но затем очень быстро потух. «И что это значит?» — спросил я, продолжая прижимать рукой клеймо. «Для начала ты все-таки человек, но...» Это не что иное, как фамильярская печать, знак контракта с человеком. Но человек не может быть фамильяром. Это просто нереально. Фамильярами могут быть существа из чистой энергии, то есть духи. Так что я даже представить не могу, что это такое. С кем именно ты заключил контракт? Понятия не имею. Я стиснул зубы. Тварь. «Как жжется сильно! Это нереально терпеть!» «Понимаю, но пока ты скрываешь от меня герб, я не смогу узнать, с кем именно ты заключил контракт!» «А может, я не хочу знать, златан всемогущий! Ты же ведьма! Сними его! Придумай что-нибудь!» «Взываю!» — вдруг раздался знакомый голос в голове. «Взываю! Где бы ты ни был, приди ко мне!» «Печать может снять только хозяин, тот, кто призвал тебя. Даже моя сила тут беспомощна». Пелагея взяла со стола кружку, а затем, намочив кухонное полотенце, аккуратно приложила его к печати. «Ох, немного лучше», — выдохнул я. «За годы службы отвыкаешь от боли». Скорость реакции, защита и предвидение помогают избавиться от большинства таких проблем. Но тут меня, конечно, удивили. Очередная новинка в Вирте. Очередная? Нет, тут явно что-то не так. Это какая-то багованная версия, в которой нереальное количество ошибок. Но ничего... «Сейчас выйду и так задам этой практикантке, что она у меня потом еще год за пульт управления не сядет». Резко поднявшись, я выставил правую руку вперед и громогласно произнес «Консоль! Выход!» Все, к чертям эту практику. Я не намерен терпеть подобные обращения со своей персоной. Сперва отвратительный разведчик, теперь еще и ломаный вирт, допустим боль я мог и потерпеть возможно это одна из загадок практики но эти два псирицы дива не для того я задницу столько лет рвал чтобы надо мной вот так издевались дорогой с тобой все хорошо настороженно поинтересовалась пелагея консоль выход более настойчиво повторил я но ничего не происходило у тебя очередной припадок «Я не пойму. Может быть, ты у нас блаженный?» — предположила Пелагея. «Что значит блаженный?» «Душевно больной?» «Златан всемогущий! Да как ты смеешь такое говорить обо мне, женщина?» — злобно прорычал я. «Ну, говорю же, блаженный!» — вздохнула ведьма. «А так жаль. Моська у тебя миленькая. От девочек бы отбоя не было». Миленькая. Я ударил кулаком по столешнице и, продолжая удерживать мокрое полотенце на месте печати, подошел к зеркалу перед входной дверью. «Нет, нет, нет, нет! Это все идиотский вирт! Это не на самом деле! Я вас уничтожу, когда вернусь! Всех размотаю!» На меня из зеркала смотрел непривычный, слегка помятый жизнью мужчина. а высокий седой студентик с очень шокированной физиономией. Сомнений быть не может. Я перескочил в новый настоящий мир, в новую оболочку, потому что вирт создает отражение, а не новый образ. Как бы ты ни старался, в зеркалах будет только твое личное отражение, другого не дано. В этом суть технологии. Да и все эти звоночки. Дорогой, может, ты присядешь? Я тебе чай с медом сделаю. Подождем целителей. Может быть, у тебя временное помешательство, и все не так уж плохо. Пелагея по-матерински протянула ко мне руки. Боль от печати мгновенно утихла, а я шокированно взглянул на ведьму. Послушай, тут же кругом лес, да? Типа того. А что ты хотел? Могу я попросить тебя об одолжении. Не выходи пару минут из дома, хорошо? Ты меня пугаешь. Уверен, что справишься там один. Ведьма смотрела на меня с беспокойством. Какой знакомый взгляд. Где-то я его уже видел. Уверен. Я буквально на пару минут и сразу обратно. Ладно? Хорошо. Но если долго не будет... «Я пойду искать», — строго произнесла она. «Спасибо за заботу». «Это не забота. Вдруг ты маньяк и пошел резать невинных людей?» Пелагея сложила руки на груди. «В обязанности ведьмы его императорского величества входит защита гражданских от потенциальной угрозы». «Ладно, я быстро». Выбежав на крыльцо, я сел на верхнюю ступеньку. «Так, не время паниковать. Неужели для старого трейсера прыжок — это что-то уникальное? Нет, я не могу вот так просто остаться тут. У каждого стирателя была инструкция, что делать в случае несанкционированного прыжка. Во-первых, включить аутосонар. Он позволит найти местную станцию Бастиона или хотя бы ближайший Ковчег». Поднявшись и закрыв глаза, я начал искать. Первая волна пошла. Если это одна из альтернатив Земли, то ответ должен прийти через полторы секунды. «Ну же, давай!» Я с надеждой ждал возвращения волны с благими вестями, но нет. Станция Бастиона отсутствует. Абсолютно голая и неизведанная планета. Тогда я послал следующий сигнал, но уже в небо. Ковчег должен быть рядом. Они всегда рядом в светлой зоне. Однако и сверху ответа не пришло. Вот тут-то меня и осенило. Я рухнул на пятую точку, с ужасом осознавая весь кошмар моего положения. Наша база шла в сторону пограничья, а это значит, что я попал... прямиком в темную зону, в неизведанные земли к дикарям, где законы Сената не актуальны, а мое звание и положение вообще никого волновать не будет. Тут я никто и звать меня никак. «Мратство!» — злобно прорычал я, ударив кулаком по ступеньке крыльца. Просто не думал, что меня прикончат прямо в дрим-капсуле. Столько лет. Столько нервов я отдал этой проклятой службе, чтобы что? Позволить им вышвырнуть меня на мороз? Сволочи! Наверняка тот мерзкий трибун что-то намудрил. А может и сам Рэккет заказал. Хотя нет, на него не похоже. Дико обидно, что меня не сопроводили на пенсию должным образом. Не дали всех привилегий и наград. но больше всего жалко пушистого хвоста, как она там без меня. Нет, это преступление, причем очень серьезное преступление. И если трибун думает, что ему это так просто сойдет с рук, он сильно ошибается. Реккет, видимо, не говорил ему, что я за тварь и насколько у меня ужасный характер. Плевать, каким образом, но я добьюсь возмездия. санти будет кашлять кровью он запомнит меня как клинок правосудия монстра который пришел восстановить справедливость так а откуда у меня этот праведный гнев видимо молодая тушка дает о себе знать дорогой может быть к тебе таким образом возвращается память ко мне на крыльцо вышла ведьма и присела рядом. Не переживай ты так, вернем тебя откуда взяли. Ну, если бы все было так просто, тяжко вздохнул я, соображая, что же мне делать дальше. По сути, это билет в один конец, поскольку темная зона огромна. Бастион попросту не знает, где меня искать, а на полное изучение пятна уйдет несколько тысяч лет. «Нет-нет, я прекрасно знаю, как работает Бастион. Новые миры изучались и открывались крайне медленно. Увы, разведка требовала слишком много ресурсов, сил и контроля, поэтому Сенат не особо торопился. Да и зачем, когда под боком несколько сотен тысяч межгалактических империй, которые позволяют себя доить? В общем, если бездействовать... то никакого правосудия я не добьюсь. А это значит, что нужно разбираться с данным миром, как он устроен и какие тут есть технологии. После этого можно будет думать, что же такого разработать, чтобы случайно не воспроизвести аннигиляцию. Еще раз такой кошмар точно не переживу. «Слушай, а у вас есть космические корабли?» интересовался я, взглянув на Пелагею. «Конечно, есть», — радостно ответила она. «Серьезно? Дурачок!» — ведьма весело рассмеялась. «Конечно же, нет. Про такое только в книжках пишут. А если так манит высота, можешь купить билет на пассажирский дирижабль. Не сказать, что быстро, но куда комфортнее экспресса или Маколя, автомобиль». «Дирижабль?» Я тут же вспомнил, что у большинства подобных миров в ходу были воздухоплавательные корабли, огромные, неповоротливые и совершенно непригодные для боевых действий. «Ага», — с улыбкой ответила она, — «американцы как-то пытались изобрести небольшой летательный аппарат для местных, но что-то не пошло». У штатов дела с деньгами плохи еще с начала двадцатого века. Все в долгах. Так что и на новинки технологий они не очень горазды. Да и смысл в этих мелких крылатых штуках. Батюшка утверждал, что они могли бы оказать услугу на фронте. Да только вот любой среднеранговый заклинатель без особых проблем собьет эту штуку. И что? зазря потраченные деньги из императорской казны. И я еще не говорю про людей, которые будут трудиться, чтобы все это построить. Крепостное право давно отменили, так что никто за просто так батрачить не будет. А как же прогресс? Ну, прогресс есть, но для летательных аппаратов у нас пока особой альтернативы не ищут. Везде можно добраться, либо на дирижабле, либо на экспрессе. Так что всякие мелкие леталки только в качестве развлечения. А если вдруг возникнет нужда, что-нибудь придумают. Благо, умельцев на нашем веку хватает. По сути, этот мир не такой уж и безнадежный. Главное только отправить в космос сигнала помощи, зашифрованный. чтобы могли принять только союзники. В темных зонах летают торговцы и путешественники, так что есть шанс потом добраться автостопом по галактике. Но ожидание может занять долгий промежуток времени, и до меня вдруг дошла страшная и в то же время невероятно потрясающая картина. ППА не обязательно создавать технологию судного дня. Есть же столько сфер, в которых я отлично разбираюсь. Долбанный старикашка с огромным багажом знаний попадает в девственно чистый мир, где можно столько всего использовать. Да и не стоит уж так сильно гнать на бастион. Возможно, они в скором времени найдут меня. Тут уж как повезет. Однако не ждать же мне их прилета, будучи нахлебником или бездомным. Узнаю, что тут и как. Никто же не запрещает ждать сослуживцев в комфорте. И эта идея нехило обнадежила меня. Я рада, что у тебя поднялось настроение. Но, может быть, ты не будешь так хищно улыбаться? Осторожно поинтересовалась Пелагея. А то я снова могу решить, что ты маньяк. Не маньяк. Я резко повернулся к ведьме и взял ее за руки. «У тебя же очень высокий пост при местном государе, верно?» «Верно. А что?» — с подозрением спросила она. «Значит, ты в курсе, что вокруг творится, верно?» «Ну, это же очевидно». «Странные у тебя вопросы». «Согласен. Глупость великая». «Конечно же, ведьма его императорского величества все прекрасно знает», — улыбнулся я. В общем, хочу попросить тебя еще об одной очень важной услуге. И какой же? Расскажи мне все про этот мир.